Ленни и прощение. Часть вторая. Моргу приготовилась слушать мою историю. Перед ней лежал нечеткий карандашный набросок, над которым она работала, пока и рисовала свой эскиз и думала, каким языком эту историю рассказать. Ведь разворачивалась она в основном на шведском, и мне хотелось непременно подобрать верные слова. Моргу была в джемпере грязновато-лилового цвета. С виду теплым, но при этом колючим. Хотелось надеть его и в то же время никогда к нему не прикасаться. Рисунок мой вышел не очень убедительным, но последнюю тарелку на кривом столе я все же дорисовала. В жизни кривым он не был. Этот массивный стол из темного полированного дерева, не прямоугольный и не овальный, а какой-то промежуточной формы. Я заговорила и морговся обратилась вслух. Мне это понравилось. Она сложила руки, переплела пальцы и не сводила с меня ярко-голубых глаз. Эрибру, Швеция, 2002 год, 242, Ленни Петерсон, 5 лет. Я проснулась среди ночи от жуткого грохота. Похоже, все миски и кастрюли, стоявшие в беспорядке в кухонном шкафу, разом вывалились на пол, но мне пятилетнему ребенку, померещилось нечто ужасное. Взорвалась бомба. Автомобиль врезался в дом. Незнакомец разбил окно и лезет внутрь, чтобы угостить меня конфетой и позвать к себе в фургон. О таких незнакомцах нам недавно рассказывали в школе. Потом послышался звон, скрежет и глухие удары. В кино и книгах с любопытными детьми обычно ничего хорошего не происходит, но я и не думала оставаться в постели. С верхней площадки лестницы я увидела, что где-то там горит свет. Звон прекратился, но теперь послышалось нечто другое шипение и стук ножа. Пока я не спеша спускалась, прислушивалась. Солоноватый запах бекона поднялся вверх по лестнице мне навстречу, а потом и другой, покислей, запах лука и апельсинов. Присев на верхнюю ступеньку, я услышала, как выстрелил тостер, а потом кто-то опять стал скрести. Скрёб и скрёп. Я попыталась представить этого человека внизу, мужчину в темной одежде, о котором рассказывали на собрании. Он подойдет к вам, когда никого не будет рядом, говорили нам. Предложит конфету, котенка, игрушку, но скажет, что у него в фургоне есть еще. Он будет уговаривать вас пойти с ним, а потом посадит в свой фургон и увезет. Я не очень-то понимала, что он будет делать дальше. Но, судя по всему, нечто такое, чего совсем не хотелось бы. Он попробует вас обмануть, говорили нам, но не говорили. Он проберется в ваш дом ночью, чтобы приготовить вам еду. Я села на попу и съехала со ступеньки. Потом со следующей. Стукнули бутылки. Это он открыл холодильник. Зашуршал пакет. Салатом, наверное. Я продолжала спускаться. И ступенька, вторая, третья. Именно так, как папа делать не велел, потому что ковер сбивается. Оказавшись внизу, я услышала, как тостер снова выстрелил, но на этот раз незнакомец нажал рычажок, и тосты опустились на место. Я неслышно вошла в столовую, готовясь дать ему отпор, и мне не было страшно. Но это оказалась она, в грязной белой футболке и бриджах. Моя мама И тут мне стало страшно. Вновь послышался ляск. Мама поставила сковороду на конфорку и принялась разбивать туда яйца. Глаза у нее были другие, как будто настоящие глаза ушли на каникулы, а вместо них остались заместители глаз, которым предстояло пока что производить впечатление зрячих. Из тостера поднималась змейка дыма. Запах горелого усиливался. Я услышала шаги на лестнице. Подошел отец в выцветших пижамных штанах, встал рядом. Положил руку мне на плечо, и теперь мы наблюдали за ней вдвоем. Он смотрел на нее, как на человека, оказавшегося далеко-далеко в открытом океане и не способного плыть. Он знал, что она тонет. И тут взвыла пожарная сигнализация. Мама подскочила, выронила деревянную ложку, обернулась в поисках полотенца, чтобы разогнать дым. Увидела нас и застыла. На следующую ночь, услышав грохот, шипение и стук ножа, я запихала под дверь одеяло, чтобы ни запахи, ни звуки из кухни ко мне не проникали, но все равно лежала без сна. Показавшееся вначале таким странным, очень скоро стало обыденным для семьи Петерсон. Вечером я лежала в постели, стараясь заснуть раньше, чем все начнется, потому что мама, если уж принялась, могла готовить часами. На утро всегда приходил отец, поднимал меня с постели, брал на руки, хоть я для этого была уже слишком взрослой, и нес вниз по лестнице. Я вдыхала запах его лосьона после бритья и не противилась. Стол всегда накрывался одинаково. Белая скатерть, затем тарелки, непременно из одного сервиза. А на них веера ветчины и сыра, фрукты всех видов, сгруппированные по цветам, ломтики белого хлеба, вырезанные в форме сердечек. На керамическом блюде, выложены ровными рядами поджаристый хрустящий бекон. Омлет всегда был целым. Кусочки яркого сладкого перца и лука лишь чуть-чуть выглядывали из-под его пышной корочки. Дальше шла большая сервировочная миска, полная каши, а за ней три маленькие полосатые миски, составленные стопкой. Во главе стола кувшины с кофе и соком. И по обеим его сторонам карточки, на которых черными чернилами каллиграфическим почерком написаны были наши имена. Мы с отцом, он в элегантном костюме, я в пижаме, занимали свои места. Отец выбирал кусочек омлета, горсть винограда изредка холодный хрустящий бекон, а еще миска каши и, может быть, тонкий ломтик сыра на хлебном сердечке. Я всегда повторяла за ним, даже если он всю неделю выбирал одно и то же. Даже если мне его выбор не очень нравился, мне нужен был ориентир, и отец им стал. Он знал это и всегда пил сок вместо кофе, чтобы я могла последовать его примеру. Она не садилась с нами ни разу, оставалась в кухне. Летом стояла и пристально смотрела в окно над Драковиных, на наш садик. Зимой смотрела в темноту, на собственное лицо, отражавшееся в стекле. Я помню, пробовала несколько раз позвать ее к нам, и не узнавала ее взгляда, когда она вот так смотрела в окно. Учительница как-то обратила внимание на темные круги у меня под глазами, и я подумала, что наверняка болею тем же, чем и мама. У нее при определенном освещении эти круги становились даже зеленоватыми, омрачали ее красивые глаза. И я не сомневалась, что однажды вместе с ней окажусь на первом этаже задолго до рассвета. И буду готовить стол к неизвестно какому торжеству для людей, которых все больше пугаю. Порой отец, не зная, что я вижу, наблюдал за ней с таким же выражением лица, как и в то утро, самое первое. Будто хочет вытащить спасти эту идущую к одной душу, но она слишком далеко. Так он и посидел. В конце концов ей пришлось обратиться к врачу. Может, она сама захотела, а может, ее заставили. Дедушка с бабушкой или мой отец. Но вряд ли отец. Он не очень-то это умел. Однажды утром, мне тогда почти исполнилось шесть, мы, спустившись вниз, увидели голый стол. Ни скатерти, ни завтрака на любой вкус. Пустой, если не считать мамы, которая сидела за ним, сутулившись, уронив голову на руки. Ее темные волосы сливались с деревянной столешницей. Она умерла. подумала я и заплакала но отец сказал она просто спит по его голосу я поняла что это хорошо «Пойдем-ка, малыш отец нашел мне хлопья и миску и вот так я сидела на кухонном столе он стоял у окна мы впервые нормально позавтракали ты уж прости маму попросил он я не знала что ответить и сказала ладно ей не здоровилась. А теперь ей лучше. Наверное, он зачерпнул ложкой хлопьев. Она любит тебя, шалунья.